И это, Энди, было близко к правде и для Гринбуша в самый раз. «Да это же поразительно!» — сказал он. «Но прямо как доктор в дорогой клинике! Да это же мозговая опухоль!» Мы еще поговорили, толком уж не помню о чем. По-моему, я ему повторила, что ни единого цента из этих денег мне не надо, И знаю потому, как он со мной говорил, ласково, по-доброму, вроде бы подбодряя меня, что ты, Энди, когда он с тобой говорил, не выложил ему последние новости, которые тебе Сэмми марчент уж, конечно, отбарабанил. Тебе и всем на Литл Толли кому не лень слушать. Думается, ты решил, что его это не касается? во всяком случае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 Старики ее пристанью Симонса называли. Сами знаете. Но теперь от нее ничего не осталось. Только пара-другая свай да два больших чугунных кольца, венчанных в гранит. Оба в чешуе ржавчины. но ну, прямо глазницы в черепе дракона, если б драконы и вправду на земле водились. Сколько раз...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 И все, что они сейчас для меня значит Сэмми Марчинт смотрит на меня снизу вверх темным взглядом и говорит, «А я думала, она ходить не может. Ты же мне всегда говорила, Долорес, что она не может ходить». Потом я задумалась о Дональде и Хельге. «Ты меня расправила, тебе стыдно?» Говорю неизвестно кому и болтаю ногами,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 И ни единого разу с тех пор, как красавчик их на материк вез в тот июльский день в шестьдесят первом. И так это меня расстроило, что я даже нарушила свой зарок никогда про них не упоминать, если только Вера первая не начнет. «Как дети поживают, Вера?» — спросила я ее. Слова сами у меня изо рта выскочили, я даже не сообразила. То есть...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 Тут она головой качнула, и, гляжу, просто Вера сидит и смотрит на меня, будто накануне хлебнула лишнего. И не в первый раз это было бы. «Я по-настоящему не знаю», — дало рассказала она. «Мы стали чужими». Вот и все, что она сказала. Да больше не требовалось. Все истории, которые она мне рассказывала про них,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 не просто у меня в голове, а в ушах. И было это куда более жутко, можете мне поверить. Тогда-то, в шестьдесят третьем, она хотя бы жива была? — Что ты выдумываешь, Долорес, — говорит она этим своим высокомерным «Целуй меня в задницу голосом». — Я заплатила цену побольше твоей. Я заплатила такую цену, какой и вообразить невозможно.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 Я свое сделала и с собой помирилась. Подумается, только это и важно. Да еще знать точно, кто ты. И я знаю, кто я. Долорес Клейборн, без двух месяцев 66 лет, зарегистрированная демократка, с рождения проживающая на острове Литтл-Толл. «Пожалуй, Нэнси, погоди!» Нажимать на кнопочку «Стоп!» Я еще две вещи скажу. В конце-то концов в мире Только стервы выживают. Ну а мусорные кролики — фиг вам. Альбом для вырезок Из Элсвордской american От 6 ноября 1992 года. Страница 1. Островитянка оправдана. Далорис Клейборн, жительница острова Литл-Тол и многолетняя компаньонка миссис Веры Донова, также проживавшей на Литл-Толе. Вчера на специальном заседании следственного суда в Мейк-Яси была признана полностью непричастной к смерти миссис Донован. Суд должен был установить, не умерла ли миссис Донован не своей смертью, то есть вследствие оставления безнадлежащей помощи или преступного покушения. Предположение относительно роли, которую мисс Клейборн могла сыграть в кончине своей нанимательницы, были вызваны тем обстоятельствам, что миссис Донован, по слухам к моменту своей смерти, находившейся в состоянии старческого маразма, завещала своей компаньонке и домоправительнице практически все свое состояние, которое по оценкам, полученным из некоторых источников, превышает 10 миллионов долларов. Из бостонской Глоу от 20 ноября 1992 года. Страница 1 Счастливый день благодарения в Соммервилле. Неизвестный филантроп жертвует 30 миллионов сиротскому приюту. Ошеломленные директора приюта маленьких странников Новой Англии объявили на пресс-конференции, спешно созванной сегодня в конце дня, что в этом году для полуторавекового приюта Рождество наступит раньше положенного срока благодаря 30 миллионам долларов, пожертвованным дарителям, который пожелал остаться неизвестным. Нас известил об этом поразительном пожертвовании алан Гринбуш, известный нью-йоркский адвокат и дипломированный бухгалтер, сообщил очень взволнованный брендон Джеггер, глава совета директоров ПМСНА. Все как будто в полном порядке. Однако даритель или дарительница, а вернее будет сказать ангел-хранитель, тверд в своем намерении остаться неизвестным излишне упоминать что все мы кто имеет отношение к приюту вне себя от радости. Если это многомиллионное пожертвование поступит на счет маленьких скитальцев, оно станет крупнейшим даром такого рода в массачусетсе с 1938 года. когда из уик летает. 14 декабря 1992 года. Страница 16. Сообщение с Литтл Толла. любопытницы Нетти. Миссис Лотти Мак Кендлес, вышла победительницей рождественской лотереи в Джонспорте на прошлой неделе в пятницу. Приз равен 240 долларам. Это сколько же рождественских подарков! Любопытница Нетти ужасно завидует. Фило, брат Джона Кэррона, приехал из Дерри помочь Джону проконопатить его лодку «Звезда глубин», пока она в сухом доке. Что может быть лучше капельки братской любви перед святым праздником, а, ребятки? Джолин Обессон, проживающая со своей внучкой Патрисией, закончила в прошлый четверг собирать головоломку, изображающую гору Сент-Хелен и состоящую из двух тысяч кусочков. Джолин говорит, что свое 90-летие в будущем году она намерена отпраздновать, собрав головоломку с изображением секстинской капеллы, состоящую из трех тысяч кусочков. Так держать, Джолин. Любопытница Нетти и вся редакция Тайт болеют за тебя. Долорес Клейборн придется на этой неделе заняться дополнительными покупками. Она знала, что ее сын Джо, мистер Демократ, решил, отдыхая от трудов своих в Огесте, приехать в семье отпраздновать Рождество на острове. Однако теперь, говорит Долорес, и ее дочь, знаменитая журналистка Селена Сент-Джордж, приедет погостить в первый раз за 20 лет. По словам Долорес, у нее такое чувство, будто ее благословили. На вопрос любопытницы, Не думают ли они обсудить последнюю проблемную статью «Селены в Атлантик Монтли»?» Долорес только улыбнулась и ответила. «Думается, у нас найдется много о чем поговорить». Как любопытница узнала в травматологическом отделении, Винсент Брэк, сломавший руку на футбольном поле, В октябре. Октябрь 1989, февраль 1992 года. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос» ВОЗ. Август. 1997 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Маргарита Иванова.